Глава 30. На следующий день Пип трудилась в лавке. Разбирала груду детской одежды, чтобы предложить её покупателям. Внезапно раздались возбуждённые голоса. Между Одри и каким-то мужчиной вспыхнула перепалка. Слова нельзя было разобрать, но это явно не было дружеской беседой. Пип увидела, что Одри выпрямилась во весь свой небольшой рост и задрала подбородок, а мужчина в чём-то её обвиняет, грозя пальцем. Обычно в лавке царила тишь да гладь, поэтому столкновение было каким-никаким развлечением. Пип недоуменно приподняла бровь и подошла ближе, чтобы понять, о чём сыр-бор. «Сосмеху помрёшь», — громыхал мужчина. «Вообще никакой системы!» «Уверяю вас, система у нас есть!» и заведение полностью ей следует, — насмешливо отвечала Одри. «Тогда извольте найти хотя бы одну простую вещь». «Сэр, мы продаем вещи, поступающие в качестве пожертвований», — сказала Одри, стараясь сохранить хладнокровие. «Обычно люди сдают вещи, в которых больше не нуждаются. Мы выставляем их на продажу, у нас их покупают. Все очень просто». У мужчины поникли плечи. «В том-то всё и дело», — сказал он со вздохом, уже потеряв желание спорить. «Этот предмет не был ненужным. Он попал к вам по ошибке, мне крайне важно его вернуть». Так происходило нечасто, но Пип знала случаи, когда люди возвращались за переданными в лавку вещами, надеясь, что они ещё остались непроданными. Одри поджала губы. «Если вы опишете утраченную вами вещь, то мы попытаемся помочь», сказала она, подчеркнув слово «вами», чтобы было ясно, по чьей вине произошло недоразумение. Пип стало нехорошо. Она знала, что речь идет о дневнике. С самого начала было ясно, что он попал в коробку с книгами по ошибке. «Это книга», сказал мужчина. «Точнее, дневник». «Вот такого размера». Он показал руками размер. С цветочками на обложке, кажется, маргаритками. Он по недосмотру очутился вместе с книгами, которые я привёз. В той коробке ему было не место, а мне очень нужно его вернуть. Теперь на его лице было написано «Отчаяние» и «Одри», видя, что все карты у неё на руках немного смягчилась «Когда вы привезли книги?» Осведомилась она. «Я оставил их у вас на пороге где-то неделю назад», — Одри возобновила атаку. «На то и правило», — сказала она, указывая на надпись на стене. «Привезли бы нам книги в часы работы, мы бы вместе их перебрали. Тогда ничего этого не случилось бы». Она торжествующе улыбнулась. Мужчина в ответ только вздохнул и взъерошил себе волосы. «Вы правы», — сказал он. «Просто я торопился, а припарковаться не всегда легко». «В дневное время», — закончила за него Одри. «Знаю, но ничего не поделаешь». «Ну так что?» — нетерпеливо продолжил мужчина. «Вспомнили мою коробку?» Одри склонила голову на бок, делая вид, что припоминает. Ответ был ожидаемый. «Нет, не помню». У Пип усилилось чувство тошноты. Она отлично знала, о какой коробке разговор, знала, где лежит дневник, который ему вдруг понадобился, у неё в комоде, спрятанный под стопкой её трусиков. Признаться, что дневник у неё, значило бы повиниться, что она его унесла, нарушение установленных Одри правил, а раз она его сохранила, значит, прочла. Голос совести требовал сказать что-то, но она на него не реагировала. У неё не было сил на столкновение с Одри, к тому же этого мужчину она видела впервые в жизни. Возможно, у него не больше прав на дневник, чем у неё, хотя возможности это крайне мала. «Куда могла подеваться коробка?» — спросил он. «Как это у вас обычно бывает?» «Если её не украли с порога лавки...» Одри выразительно указала глазами на объявление. «В этом случае мы разбираем содержимое сразу после открытия, готовим к продаже и раскладываем по полкам». «Дневник-то зачем выкладывать?» — в отчаянии спросил мужчина. «Кто его купит?» Одри пожала плечами. «Дневник мы бы не выложили, разве что признали бы его особенно важным». Мужчина просиял. «Тогда куда он мог подеваться? Раз вы его не продали». «Здесь всем заправляю я. Его принесли бы мне, но этого не произошло». «Мне очень жаль, мистер Маунткасл», — тихо сказал мужчина и так тяжело вздохнул, что у Пип потемнело в глазах. «Немедленно сказать им, что все это из-за нее. Ну, нарушила она правила Одри, что с того? Кому есть до них дело, кроме самой Одри?» Но лишиться дневника сейчас значило бы отказаться от надежды поговорить с Эвелин и получить ответы на все свои вопросы. Дневник послужит пропуском к ней в дом, тем более теперь, когда стало ясно, что она требует его назад. «Если он всплывёт, обязательно со мной свяжитесь», — попросил мистер Маунткассл, достал из кармана бумажник, Вынул из него визитную карточку и положил её на прилавок перед Одри. После этого он молча покинул лавку. Как только за ним закрылась дверь, Пип вылетела из подсобки со стопкой одежды в руках. «Что это было?» — спросила она небрежно, как будто не ждала ответа, а просто из вежливости. «Ошибка при сдаче пожертвований», — объяснила Одри. «Люди очень беспечны, с вещами, якобы дорогими их сердцу». «Он, похоже, здорово огорчился, бедняга», — сказала Пип. Одри хмыкнула и ушла ставить чайник. Пип схватила с прилавка визитную карточку и спрятала в карман джинсов. Она оказалась перед дилеммой. Самым очевидным шагом было позвонить Николасу Маунткаслу, так его звали, судя по визитке, и сообщить, что дневник у неё. Но если она так поступит, он попросту заберёт у неё дневник, лишив возможности встретиться с Эвелин. Или другой вариант — самой заявиться к Эвелин с рассказом, что она слышала, как Николас спрашивал про дневник. Недостаток этого плана был в том, что встал бы вопрос, почему она не отдала дневник ему. Эвелин могла не знать об исчезновении дневника. В этом случае Пип подвела бы Николаса. Это её не очень смущало. И вообще, ей всё больше нравился третий вариант. Не признаваться, что она знает о поиске дневника, а просто принести его, как она и собиралась сделать. Так она познакомится с Эвелин, не сообщая ей о визите Николаса к ним в лавку. Лучше всего было поспешить к Эвелин сразу после работы. Но в следующую секунду она спохватилась, что при ней нет дневника. Тогда завтра, в субботу. Обычно по субботам она не работала в лавке. Отправиться к Эвелин прямо с утра и попытаться проникнуть в дом, используя дневник как приманку. Пользоваться беззащитностью старушки — не лучшее занятие, но ничего не поделаешь. К тому же она не намеревалась причинять ей никакого вреда. Цель — вызвать ту на разговор. «Старушки любят поболтать. Значит, Эвелин оценит представившуюся возможность. Пип придётся наврать, что она не читала дневник, хотя это усложнит расспросы». Она покачала головой. «Зря она баристер, что ли?» «Ей ли не знать, как вытягивать из свидетеля информацию? Ей не составит труда вызвать одинокую пожилую леди на ностальгическую беседу». Пип стала возиться с одеждой на полках, чтобы не раздражать Одри праздностью. Она уже преодолела брезгливость, которую поначалу испытывала к чужой ношенной одежде, и даже прониклась добрым чувством к вещам, которым испытывали любовь их прежние владельцы. Иногда она, забавы ради, придумывала для той или иной вещицы целую историю, представляла купившего её человека, который носил её по особым случаям, а потом отдал в надежде, что её будет с любовью носить кто-то другой. Сама она не хотела покупать такую одежду, но теперь лучше понимала весь процесс. Она постепенно стачивала свои острые углы, как прибой сглаживает за века опасный угол утёса. Пип попыталась представить Николаса Маунткасла. Он был высокий и под жары, Хотя рядом с Одри любой выглядел бы поджаром. Довольно длинная курчавая шевелюра цвета имбирного пряника. Он откидывал волосы с олба, отчего лицо казалось очень вытянутым, нос длинный, под стать лицу. Первое слово, приходившее Пип на ум при мысли о нём. Долговязы. Есть ли у него сходство с Эвелин? Она затруднялась сказать что-то о внешности женщины в окне, Тем более об их фамильном сходстве. Он очень старался заполучить обратный дневник. Не то стыдился, что потерял его, не то боялся гнева Эвелин. И Из его разговора с Одри напрашивался второй вывод, хотя это не совпадало со сложившимся у Пип мнением о пожилой леди. Что ж, за годы после гибели Скарлетт у неё мог испортиться характер. Вдруг она превратилась в желчную брюзгу, довольствующуюся обществом стаи кошек и отвергающую любые предложения о помощи. Пип улыбнулась и подавила смешок. Ну и занятие — ломать голову о незнакомке. Безумие, граничащее с наваждением. После того, как она нашла дневник, его содержание и сама Эвелин не выходили у нее из головы. Она знала, что это ненормально, но ее жизнь после трагедии утратила всякую связь с обыденностью. Назвать свою жизнь здоровой у нее тоже не поворачивался язык. Она знала, зачем зацикливается на дневнике, чтобы не думать о Доминике. Впрочем, всякий раз, вспоминая его поневоле, Пип мало-помалу расставалась с грустью. Чем дольше она жила дома, тем более чужой становилась для неё роз Она меркла в её памяти, как лишаются аромата её тёзки цветы, застоявшиеся в вазе. Доминик любил роз вернее, своё представление о ней. Пип терялась что верно, что нет. Но когда роз стала чахнуть, зачах и интерес Доминика к ней, а уж Пипа и вовсе его не привлекала, Теперь она считала, что это о многом говорит. Не значит ли это, что всё к лучшему? Возвратившись в Лондон, она будет чуть ли не ежедневно сталкиваться с Домиником на работе, но эта мысль нисколько её не тревожила. Это тоже было не зря. Впервые у неё зародилась новая мысль, сперва осторожная, как улитка, навострившая рожки из страха опасности. Не начать ли ей подыскивать новую квартиру? Нельзя же всю оставшуюся жизнь жить здесь, в захолустье. Рано или поздно придётся вернуться и возобновить работу, а значит и найти жильё. Лучше перевести вещи на новое место, чем сюда, на ферму. Ей казалось, что если увести всё нажитое в Суфолк, то больше она отсюда не выберется. Будет думать, что потерпела неудачу. В городе найдутся люди с таким же мнением о ней. Новая квартира — способ всего этого избежать. Но тут нахлынули непрошенные воспоминания о том, как она растянулась без чувств на полу в большом зале суда высшей инстанции. Как готовить возвращение в Лондон, когда не знаешь, не настигнет ли её опять паническая атака вроде той? От одной мысли об этом у неё отчаянно заколотилось сердце. Пип вцепилась в вешалку и стала медленно дышать, вспомнив науку о преодолении приступа. Потребовалось добрых десять минут, чтобы овладеть собой. За эти бесконечные минуты она совершенно обессилела. В душу опять заползло отчаяние. Дело идёт на поправку, но понадобится не весть, сколько времени, прежде чем можно будет уверенно сказать, что она исцелилась.